Тут няня отворила дверь, и молодой человек бросился к ногам Натальиным. Красавица ахнула, и глаза ее на минуту закрылись. Белые руки повисли, и голова прислонилась к высокой груди. Незнакомец осмелился поцеловать ее руку. В другой, в третий раз осмелился поцеловать красавицу розовые губы. В другой, в третий раз и с таким жаром что мама испугалась и закричала «Барин! Барин! помни уговор!». Наталья открыла черные глаза свои, которые прежде всего встретились с черными глазами незнакомца, ибо они в сию минуту были к ним всего ближе. И в тех, и в других изображались пламенные чувства, любовью кипящее сердце. Наталья с трудом могла приподнять голову, чтобы вздохом облегчить грудь свою. Тогда молодой человек начал говорить не языком романов, но языком истинной чувствительности. Сказал простыми, нежными, страстными словами, что он увидел и полюбил ее. Полюбил так, что не может быть счастлив, и не хочет жить без взаимной ее любви?» Красавица молчала. Только сердце и взоры говорили, но недоверчивый незнакомец желал еще словесного подтверждения и, стоя на коленях, спросил у нее. «Наталья, прекрасная Наталья, любишь ли меня? Твой ответ решит судьбу мою. Я могу быть счастливейшим человеком на свете» и лишь шумящая Москва-река будет гробом моим. «Ах, барышня!» — сказала жалостливая няня. «Отвечай скорее, что он тебе нравен! Уже ли захочешь погубить его душу?» «Ты мил сердцу моему!» — произнесла Наталья нежным голосом, положив руку на плечо его. «Дай...» «Бог!» — промолвила она, подняв глаза на него и обратив их снова на восхищенного незнакомца. «Дай Бог, чтоб я была столь же мила тебе!» Они обняли друг друга. Казалось, что дыхание их остановилось. «Кто видал, как в первый раз целомудренные любовники обнимаются?» как в первый раз добродетельная девушка целует милого друга, забывая в первый раз девическую стыдливость, пусть тот и вообразит себе сию картину. Я не смею описывать ее, но она была трогательна. Сама старая няня, свидетельница такого явления, выронила капли две слез и забыла напомнить любовнику об уговоре, Но богиня непорочности присутствовала невидимо в Натальяном тереме.